Правда, он уехал путешествовать в глубокой печали. Но время — лучший лекарь, и все были уверены, что к юноше вернулись прежние веселье и беззаботность. Генерал-губернатору доложили, что какой-то городовой с самого утра добивается с ним встречи и твердит, что у него дело государственной важности. Сановник нехотя принял служаку. Перед приездом королевского наследника и так было работы, хоть отбавляй. — Ты говоришь, у тебя ко мне чрезвычайное дело? — спросил генерал, не глядя на посетителя. — Так точно! — рявкнул городовой, вытягиваясь в струнку. — Разрешите доложить, у меня имеется невиданная диковинка в подарок его высочеству. — Что за диковинка? — поинтересовался генерал, сосредоточенно подтачивая пилочкой холеные ногти. Разрешите доложить, девушка ростом смезинец! Бойко отрапортовал городовой. Генерал-губернатор оторвался от своего занятия и, подняв глаза на городового, спросил: Ростом смезинец? Да уж не пьян ли ты, любезнейший? Никак нет, ваше благородие! Ну и где же, твоя диковинка? Городовой замялся. Отдать девчонку за даром дело нехитрое. Прежде надо награду выторговать. «Разрешите доложить, ваше благородие!» «Не щадя живота своего, чудеса храбрости невиданной выказал, а девчонку достал», — доложил служака. Генерал-губернатор усмехнулся. «И какую ты награду за нее хочешь?» «По службе повышения и орден за отвагу, ваше благородие!» «А не много ли будет?» «Никак нет!» Ведь истинный героизм проявил ради его высочества Не моргнув глазом, выпалил городовой Что ж, покажешь диковинку, поговорим о награде Кивнул сановник Городовой сунул руку в карман и побледнел Девчонка исчезла